А когда он возвращался домой, то каждый раз приносил с собой кучу золота и серебра. Когда она у него уже много лет прожила и он уже совсем одрехлел, то он стал называть ее «Госпожа мансрот, а ей позволил называть себя «Старым Ринкранком». И вот однажды, когда его не было дома, королевна ему постель постелила и посуду вымыла, а затем заперла все окна и все двери накрепка, а небольшое окошечко наверху открыла, чтобы свет через него проходил. Когда старый Ринкранк вернулся, то постучал у дверей и крикнул, «Госпожа Мансрод, отвори мне дверь!» «Нет», — отвечала она, — «не отворю тебе двери, старый Ринкранк». Тогда он сказал, «Я стою больной и старый, похудевший, усталый, сердце у меня сдает. Мадемуазель Мансрод, ужин ты уже готовишь?»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 Король приказал старого Ринкранка убить, а все его золото и серебро с собою захватить. Тут королевна обвенчалась со своим прежним женихом, и зажили они в довольстве и в радости. <музыка>